Глава 13 Члены ученого совета начали вскакивать со своих мест, когда гримуар взметнуло в воздух, и он застыл где-то посередине, между потолком и столом. На лицах советующихся застыло недоумение и испуг одновременно. Стол обволокло дымом, густым и едким, как будто загорелся какой-то химикат. То, что это был выплеск магической энергии, я понимал, но не осознавал, к чему это может привести». «Вавилов, что это за фокусы?» — воскликнул декан, вытащив платок и пытаясь им потушить книгу. «Немедленно это прекратите!» — вторили ему другие члены совета. Единственный, у кого на лице вместо испуга застыло изумление, был ректор. Когда один из членов ученого совета попытался схватить огнетушитель, чтобы пеной потушить книгу, ректор резко остановил преподавателя. «Не сметь!» Слово «ректора» в стенах университета — закон. Огнетушитель остался неиспользованным, да и это было уже ни к чему. Пламя исчезло так же резко, как и появилось. Развеялся дым, и по итогу на столе остался лежать гримуар, целый и невредимый. А вот тестеру досталось куда сильнее. Кристаллы сыпались пеплом, металлический ободок, их удерживающий, превратился в труху. Гримуар, все это время висевший в воздухе, резко рухнул вниз с характерным хлопком. Его окутавшее алое свечение также резко прекратилось. — Вы что натворили? — процедил декан, сжигая меня взглядом. — Но вы же хотели провести испытание. Что не так? — я коротко пожал плечами. — Это что, шутка юмора такая, Вадилов? Вы вывели из строя дорогостоящий аппарат! Завизжал Юрий Леонидович, член совета и доцент кафедры артефакторики. Поднялся голдеж, хотя я не до конца понимал суть выдвинутой претензии. Они хотели что-то там проверить при помощи моего тестера. Так, пожалуйста, проверяйте, хоть проверяйтесь. С таким же резоном я мог предъявить, что это их аппарат испортил мою книгу. Мог, если бы гримуар не остался целым и невредимым». На книге заклинаний не было ни следа Гарри или пепла от вспыхнувшего пожара. Зато и то, и другое было на лицах и костюмах членов совета. Выглядели они не лучше куриц с опаленными перьями. Следов пожара не осталось только на мне и господине ректоре. Кто же виноват, что они не предусмотрели поставить банальную защиту? Хотя недовольство преподавателей можно было понять. Досталось им, будь здоров. «Я считаю, что он не может быть допущен до экзамена с такими шутками!» Декан продолжил сгущать краски. «Предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы отстранить от экзамена Вавилова Константина Федоровича?» «Стесняюсь спросить, что не так?» — уточнил я. «Это какое-то издевательство. Он еще спрашивает, что не так». Я понимал, что господа присутствующие восприняли выплеск энергии моим гримуаром за розыгрыш, как если бы я кинул им на стол дымовуху. Никто не мог даже допустить, что гримуар может сработать, ведь это противоречит законам магии местного мира. Начали голосовать. Вопрос стоял так. Кто за дисквалификацию Вавилова и не допуск меня до выпускных экзаменов? Вверх потянулись руки четырех из пяти господ советующихся. Руку не поднял только ректор. — Василий Иванович, вы же, как понимаю, тоже за... Присмыкающимся тоном спросил у него декан. Ректор медленно покачал головой. «Я за то, чтобы допустить господина Вавилова до экзамена», — ответил он. «Но почему?» — изумился декан, которого от одного моего вида коробило. «Вавилов в своей дипломной работе сделал невозможное. Он соединил в одном гримуаре все известные стихийные энергии», — пояснил ректор. — Василий Иванович, вы же понимаете, что это не сработает, что это попытка... — А вот я и хочу проверить, господа, — перебил декана Василий Иванович. — Я накладываю вето на решение совета. Господин Вавилов допущен к выпускному экзамену университета магии. Лица остальных советующихся вытянулись, но с ректором никто пререкаться не стал, себе дороже. — Тяните, Константин Федорович! Декан красный, как вареный рак, протянул мне урну с пронумерованными листками. — Вас, кажется, давление поднялось? — подмигнул я и вытащил из урны листок. — Господа, проведите жеребьевку и результаты донесите до сведения наших учеников, — распорядился ректор. — Считайте, уже сделали, Василий Иванович, — ответил один из членов совета. — Спасибо за дипломную работу, Константин Федорович, — сказал Василий Иванович. — Желаю вам удачи на экзамене. Надеюсь, вы меня не подведете. — Сделаю все возможное, — сказал я и, взяв гримуар, вышел из аудитории. В коридоре меня встретил Леня. Больше там никого не оказалось. Леня сидел на подоконнике. Увидев меня, он тотчас спрыгнул с него и поинтересовался. — Ну как? — Пропустили, — ответил я. — Как тебе это удалось? Это ведь невозможно, Костя! Я только выразительно улыбнулся в ответ. Но ничего объяснять не стал. Пересказ породит еще целую кучу вопросов, на которые сейчас отвечать не к месту. — Как говорится, везет сильнейшим, — протянул Леня. — Тогда скорее пойдем к факультету. Там должны вывесить список пар. — Ух, я и переживаю. Мы подошли к кабинету факультета этажом ниже, куда и ушли допущенные к экзамену студенты. На двери кабинета должны были вывесить результаты жеребьевки для экзаменационных пар. Среди студентов выпускной экзамен назывался «магическая дуэль». И не просто так. Задачей студентов во время выпускного испытания была демонстрация всех своих защитных и атакующих возможностей. Правда, хоть и испытание называлось дуэлью, проходила она с соблюдением требований техники безопасности, По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то, кого-то на выпускном экзамене грохнул или сильно покалечил. На меня многие смотрели с удивлением. Никто не ожидал, что я буду допущен до самого экзамена. Я слышал реакцию на манер «повезло, наверное, над ним сжалились». И никому даже не приходило в голову, что я это право заслужил своим собственным трудом. Мы подоспели вовремя. Секретарь вынес список с результатами жеребьевки и повесил его на стену. Студенты переключили внимание с меня на список пар дуэлянтов. Началось бурное обсуждение, кому с кем выходить к барьеру. — Пойдем тоже посмотрим, — позвал меня Леня. Мы подошли к списку. Леня быстро нашел свой номер и облегченно выдохнул. — Хух, слава богу, что соперник у меня более-менее равный по уровню. Маркин Вова. Такс, а у тебя кто? Я посмотрел на объявление, и сейчас восемнадцатый номер, но не успел его найти, как в мое плечо последовал толчок. Я обернулся и увидел нагло улыбающуюся рожу своего давнего студенческого соперника. Ну что, Вавилов, поджилки уже трясутся? Готовься! Нагло бросил судак. Окружающие его прихвостни заржали, как кони. «Я все хотел спросить. У тебя в фамилии первая буква не перепутана?» — зеркально ответил я. Дружки снова заржали, но под взглядом судака быстро осеклись. «Я даже тебе удачи пожелаю. Она тебе точно понадобится!» — прошепел он мне в лицо. Судак развернулся и ушел вместе со своими прихвостнями. «Все-таки интересно, у него возраст такой, или как был дураком, так дураком и остался?» Я проводил взглядом удаляющуюся компашку дворян, застрявших в нежном возрасте юношеского максимализма. Жалко их даже в какой-то мере. Родители за обучение такие деньжища дают, а с них, как с гуся вода, все без толку. Да, тебе действительно не повезло. Он лучше на курсе, прокомментировал мой жребий Леня. Волков боятся в лес не ходить, ответил я. «Вавилов!» — меня кликнул, подошедший Роман. «Не завидуй тебе со жребием. Ты только это... Постарайся так, чтобы он тебя нахрен не грохнул во время дуэли. Как говорится, никогда не было, но все происходит впервые. Ты за меня беспокоишься? Если честно, я больше беспокоюсь о том, как ты будешь отдавать мне кристалл», — честно ответил мой друг. «Очень мило с твоей стороны». «Пойдемте, преподы решили не делать перерыв, испытание начнется прямо сейчас!» — позвал нас Леня. «Не хочется опаздывать!» Дуэли проводились во внутреннем дворе магического университета. Там, во-первых, было открытое пространство, а во-вторых, было гораздо больше места, чем в обычной аудитории, где толком не развернуться. Да и в результате магических манипуляций можно было все вокруг переломать в щепки». Плюс, по случаю испытаний, ученый совет воздвиг по периметру двора систему специальной защиты. Я обратил внимание, что периметр окружен столбами, на которых лежат свитки защитных заклинаний. Весьма предусмотрительно. Поток может устремиться на зрителей, выйти из-под контроля, а за счет защитного барьера энергия останется внутри периметра. Мой выход был третьим по очереди. А значит, у меня имелось время понаблюдать за сдачей экзамена остальных студентов. Для зрителей воздвигли временную трибуну. — Давай, пойдем скорее, пока все лучшие места не заняли, — поторопил нас Леня. Мы подошли к трибуне, где в последний момент сумели занять места получше. — Ты когда выходишь? — поинтересовался я у Лени. — В девятой паре, уже после тебя, — ответил он. — Это тебе повезло отстреляться в первых рядах. Роскошь! «Тут пока своей очереди дождешься, свихнуться можно». В центр внутреннего двора вышел ректор, взявший слово. Он держал в руках ящик. Я знал, что лежит внутри. Кольца выпускников магического университета. Они выдавались выпускникам вместо диплома по окончанию университета и были своего рода посвящением в магическое братство. Функций у кольца имелось немало. Но, естественно, их полнота открывалась сразу после его получения. — У меня при виде кольца слюнки текут, — признался Леня. — Даже не верится, что я стану его обладателем. До сих пор замирает дух, когда я вижу его на чьем-то пальце, особенно если оно из белого золота. Леонид поежился от предвкушения. — Правда, кольцо из белого золота ему не видать как своих ушей. Оно, в отличие от кольца из обыкновенного золота, вручалось лучшему студенту на всем курсе. Леня в число лучших не входил. Как и я. Замыкал последнюю тройку худших учеников университета. — Ты сначала экзамен сдай и не говори гоп, пока не перепрыгнешь, — ответил Роман. — Не понимаю я твоих странных выражений, — обиделся Леня. — Василий Иванович сейчас будет говорить. — Господа, — взял слово ректор, — Его голос разнесся по внутреннему двору. «То, что вы здесь находитесь, уже говорит о многом. Но теперь вас ждет главное испытание на данный момент и одно из самых главных во всей жизни. По его результатам экзаменационная комиссия примет решение выдать вам кольцо инициации. И я хочу пожелать всем удачи. Экзамен начинается!» Трибуны ответили аплодисментами, а на середину внутреннего двора вызвали первую пару экзаменующих. Я не знал многих студентов и здесь присутствующих, потому что не ходил на лекции по понятным причинам, но одного из участников помнил. Даниил Кириллов, неплохой заклинатель, отдающий предпочтение огненной стихии. Второго мага я видел чуть ли не впервые и имени его не знал, но он производил впечатление уверенного в себе молодого человека. Дуэлянты начали готовиться, раскладывать свитки. Один из них в первом раунде должен был принять защитную сторону, а второй выступать в качестве нападающего. Затем они должны были поменяться ролями. Закончив разложение свитков по полу, студенты дали понять комиссии, что готовы. Заклинание можно было произносить и вслух. Но зачем, если каждый из присутствующих принес с собой дипломные работы в качестве свитков? Каждый из студентов хотел набрать максимальное количество баллов и выпуститься из университета, поэтому использовал все преимущества, которые правила не запрещали. А они разрешали брать с собой до 30 свитков любой длины. Если бы экзаменуемые заклинания проговаривали вслух, что занимало немало времени, в то время, когда у оппонента был свиток, это заведомо означало проигрыш. В воздухе повисло напряжение, А затем ректор отдал команду. «Начали!» Свитки у знакомого мне Кирилова зашевелились, а после вспыхнули ярким пламенем. Несмотря на защитный барьер по периметру двора, я чувствовал жар. Возникло несколько огненных шаров, которые направились в сторону его оппонента. Кириллов сразу зашел с козырей, обратившись к своей коронной огненной стихии. Видимо, рассчитывал сразу же выбить почву из-под ног своего соперника. Тот тоже не кукурузу стерек. Активировались его заклинания водной стихии, и свитков забили фонтаны, будто из сломанных гидрантов. «Они сошлись! Волна и камень, стихии и проза, лед и пламень!» прокомментировал Лёня. Вода из фонтанов взметнулась в сторону огненных шаров, и очень скоро внутренний двор заволокло паром. Ребята оказались равными по силам, и первый раунд прошел в тягучей борьбе. Выделить у кого-то из них преимущество представлялось затруднительным. Так бывает, когда силы оппонентов плюс-минус равны. Трибуна одинаково сильно поддерживала обоих выпускников, и из ее скандирования я узнал, что фамилия второго — Костюков. Мои друзья выбрали именно его сторону. «Костюков, давай, уложи его на лопатки!» Мне признаться было все равно, кто выйдет из этой пары победителем. Стало любопытнее наблюдать, как тлеют их свитки. Бумага сгорала целыми метрами. Каждый раунд шел ровно пять минут, и по истечении этого времени Кириллов и Костюков поменялись позициями атакующего и нападающего. В перерыве разложили другие свитки противоположной энергетики и также упорно продолжили сражаться во втором раунде. По результатам дуэли на полу внутреннего двора остались горстки пепла которые превратились в свитки. Все сгорело. Со двора оба студента выходили с пустыми руками дожидаться оценки комиссии. Решения о вручении или не вручении колец выносились после завершения испытаний, и студенты, уставшие, но довольные собой, последовали на трибуну. Происходящее здесь было вовсе не рядовым явлением в мире магии. Обычно столько свитков не использовалось из-за своей дороговизны, А если дворяне и устраивали дуэли, то применялись там один-два свитка, не более. Здесь же каждый хотел показать максимум, на что способен. В привычном мне мире за этими стенами маги колдовали не столь часто без использования свитков, чаще всего потому, что источники опустошались после проговаривания определенного количества заклинаний на древнем языке. Количество напрямую зависит от уровня источника, а дополнение в виде десятков одноразовых свитков с собой никто не носил. Один-два на экстренный случай. Примерно столько, сколько носил с собой я. Но сегодняшний день должен был все изменить. Настал мой черед выступать. Судак поднялся под выкрики с трибуны. «Белое золото! Лучший! Лучший!» С собой он вынес несколько десятков свитков, хотя свитками назвать это не поворачивался язык, скорее рулонов. Он начал раскладывать длиннющие свитки по полу, продолжая веселиться и отвешивать комплименты девчонкам с трибун. Меня в качестве соперника он не воспринимал, считая дуэль легкой прогулкой. Мне раскладывать было особо нечего. Я положил гримуар перед собой и поднял большой палец, показывая готовность. — Я тебя размажу, — сказал судак, свитками которого выстелились половина двора. Судаку отошла атакующая позиция. Мне предстояло защищаться. «Начали — Начали! — рявкнул ректор. Судак, как заклинатель стихии воздуха, сразу перешел в стремительную атаку. «Смерч — Смерч! — выкрикнул он первый активатор. Несколько свитков сиюминутно взмыло вверх, образуя вихри. Они начали тлеть а ветер, добравшийся до трибуны, был такой силой, что приподнял юбки, обнажая ножки девчат. Вихри, вращаясь с бешеной скоростью, стали соединяться, образуя одну большую воронку. Смерч двинулся на меня. «Стена!» — выкрикнул я свой активатор. Гримуар взмыл в воздух и, зашелестев страницами, открылся на нужном заклинании. Полоса земли передо мной завибрировала, Из пола появились камни, выстраивающиеся в стену. Почерневший смерч ударился о преграду и разбился. Я увидел, как на лице судака застыло удивление, а улыбка стала чуть менее нахальной. Разнести меня первой же атакой не вышло, но соперник ждал возможности произвести впечатление как на комиссию, так и на трибуны, и пошел в банк Зашевелились остальные свитки. Заблестели молнии, вспыхнуло пламя, поднялась песчаная буря. Огромный энергетический шар из молнии, огня и всякой всячины устремился на меня. Я выкрикнул активатор, и по оборонительной стене полилась вода с прожилками жидкого огня. Шар судака ударил в стену, посыпалась каменная крошка, пошел пар. Удар был такой силы, что я отступил на несколько шагов назад, стиснув зубы. Стена опасно задрожала. На стороне соперника сгорали все новые и новые свитки. Он вкладывал в свое заклинание все больше и больше магической энергии. Глаза его хищно блестели. «Давай, дави его!» — орались трибуны. Где-то среди выкриков сторонников моего соперника слышалась и моя поддержка от Леонида и Романа. «Костя, не сдавайся!» Мой соперник перестал заигрывать с девчатами и его лицо все больше хмурнело. Судак понимал, что легкой прогулки на этой неделе не получится, потому продолжал усиливать натиск, не оставляя свою изначальную стратегию Блицкрига. Только стратегия у него изначально была неверной. Свитки продолжали гореть и тлеть, а гримуар целехонький тоже работал исправно. Я, выдержав стартовый натиск, перешел в контратаку и начал выкрикивать активаторы защитных заклинаний, укрепляя стену. Сила у моего защитного барьера постепенно росла, тогда как энергетический шар соперника начал ослабевать. В итоге судака начало отодвигать на ногах. Мне требовалось еще некоторое время, чтобы его шар лопнул, но по двору разнесся зычный голос ректора. «Стоп! Время вышло!» Я облизал пересохшие губы, Шар судака исчез первым, следом исчезла моя стена. Во время перерыва судак занервничал, начал бегать туда-сюда, в попыхах раскладывая свитки с защитными заклинаниями. Он никак не предполагал, что дело дойдет до второго раунда. Я всю отведенную на перерыв минуту, не без любопытства наблюдал за ним, скрестив руки на груди. «Мне-то ничего раскладывать не нужно». «Ты меня достал!» — выпалил судак. «Но, признаю, я малость заигрался, а теперь не оставлю тебе ни единого шанса!» Он начал выкрикивать активаторы заклинаний и действительно сумел меня удивить. На стороне соперника начала расти стена, в которой чередовались слои огня, воздуха, земли и воды. «Ну, дерзай, Вавилов!» — призвал он меня из-за стены. «Что ж, больше нет смысла сдерживаться». Я ждал этого момента с тех пор, как попал в этот мир».